Часть 1. Полуночница. Глава 1. По минутам осыпается ожидание невозможного. Ранним утром просыпается от движения неосторожного. Ума Турман. Запах дешевого кофе навевал тоску. Зевая, я сонно жмурилась. Грела руки о кружку и мечтала о чашке натурального, свежего кофе с корицей и мускатным орехом. И от одного лишь воспоминания о заветном стало еще тоскливее. Потому как кофе ассоциировался с теплым пледом и домом. Но никак не с работой. Я вздохнула. Понедельник – день тяжелый. Особенно с недосыпа. «Вась!» «Вальк, отстань, я над кофе медитирую!» Валик, дизайнер, верстальщик, сисадмин и по совместительству мой давний друг, покосился на меня уныло и уткнулся в свой компьютер. Я же на свой старалась не смотреть. Успею еще. Целый день впереди, когда он уже наконец кончится. Часы на стене упрямо показывали одиннадцатого утра. Слишком рано, чтобы просыпаться сове вроде меня. Я натянула на плечи шарф и закрыла глаза. И проклятый сон, испортивший мне ночь, встал перед мысленным взором. Снова. Приснится же такое. Я словно наяву увидела бледное лицо незнакомого мужчины, накрываемое тенью. Ядовито-яркие аметистовые глаза, горящие недобрым огнем. Ужас. Увидишь, проснешься в холодном поту. Собственно, поэтому я и проснулась посреди ночи, чтобы после проворочиться до утра изверски не выспаться. Опять. Сколько раз я видела его прежде? Не знаю. С детства. «Вась! Отвяжись, симулянт недобитый!» — проворчала я. «Почему недобитый?» Валик с интересом выглянул из-за монитора. «Потому что бить тебя надо. За то, что притворяешься, будто работы нет, и других от дел отвлекаешь», — отрезала я. Добрось, «Да хмыкнул он. «Спать на работе — это не дело. Все равно ж не дадут». Я вздохнула. Вот не было бы этого приснившегося мужика, чтоб ему икалось. А все равно бы не выспалось. Творческому человеку всегда не до сна. Если, пропадая на нетворческой работе, он будет еще и спать, то когда ему писать книги? И придумывать. И обдумывать. И... А давай в страйк, а? — Не отстанешь же, — уточнила я, пододвигаясь к столу. — Разумеется, — улыбнулся Валик. — Вопьется клещом, покров жизни не отстанет. Знаем, плавали. Журналисты с утра носились по конференциям и прессухам, и в редакции царила непривычная тишина. Впрочем, не пробьет и двенадцати, как коридоры наводнят смех, споры и дребежащий голос шефа. Запуская игру, я покосилась на дверь. Мы сидели в проходном кабинете, через который в свои пробирались и журналисты, и редактор. Тот, к слову, пока еще тоже носа не казал, запершись у себя. Видимо, досматривал последние сны. «Поехали?» «Угу». Нет ничего лучше утреннего страйка, если впереди бесконечно долгая рабочая неделя, в течение которой хочется либо застрелиться, либо кого-нибудь убить. Кого-нибудь конкретного. «Вась, снайпер на крыше!» «Прикрывай, я вперед!» «Зачищаем коридоры налево!» «Эй, внимательнее! Чуть меня не пристрелил!» «А, так это ты! Так вот ты где прячешься!» «Вась, это, по-твоему, засада? Тебя тут даже слепой заметит, споткнувшись!» «Работать, бездельники!» Шеф на наши азартные крики соизвоил высунуться из кабинета. «Сам туда иди!» — заявили мы в один голос, не отрываясь от игры. «Бездельники!» — проворчал редактор, поправляя очки. Мы проигнорировали его выпад, напряженно следя за ходом игры. Шеф ушел к себе, громко хлопнув дверью. И пусть себе поворчит, ему полезно. Глядишь, сейчас выпустят утренний пар, потом меньше будет кипятиться. — Всем привет! — А вот и первая утренняя ласточка. Вернее, сорока, несущая на своем хвосте последние городские сплетни. Анютка влетела в наш кабинет, на ходу снимая шубу. Ощутимо повеяло в южным морозным полуднем. Я закуталась в широкий шарф и зявка съежилась. И здесь не согреться. — И тебе всего хорошего! — отозвался Валик, а я, поддакивая, кивнула. У-у-у, а вы чего такие кислые? Аня сняла шапку, задорно тряхнув короткими темными кудрями и улыбнулась. Шеф с утра не в себе. Да нет, и в себе, и у себя, буркнула я. Это просто понедельник. Дурные стереотипы, прокомментировала она и присела на край моего стола. Дело в людях, а не в понедельниках. Кстати, Вась, мне не терпится поделиться с тобой последней сплетней. «Помнишь, я в четверг ходила на прессуху в Корсовет? Так вот, представляешь, они же так и не приняли поправки к закону, а вместо этого...» И понеслось. Анюта трещала безумолку, спеша поделиться последними вестями с полей. На ее звонкий голос из кабинета выглянул шеф. «Я внимала новостям без энтузиазма. Валик рассеянно, а редактор с любопытством». «В общем, мне теперь с их дурным законом еще неделю в горсовете дневать и ночевать», резюмировала она и, спохватившись, встала. «Ой, что это я? У меня же еще две статьи не написаны». «Вот именно», — нудно встрял шеф. «Рекламщики тебя обыскались, срочно требуют статью про мелькомбинат. До вечера заказчикам нужно выслать верстку». «Меня нет» и Аня скрылась в своем кабинете, прихватив шубку. Редактор перевел тяжелый взгляд на нас. «Наигрались!» Я же про себя отметила, что его песочного цвета вельветовый костюм очень выгодно сливается с желтыми обоями нашего кабинета. И так просто не замечать, что он здесь. «Так ты бы хоть работу дал!» – вздохнул Валик. А пиджак кое-как сходится на солидном пивном брюшке. В твоей почте давно лежат три макета на верстку. Как сверстаешь, позовешь. Прикинем объем и начнем делать пятую полосу». И лысина забавно блестит, особенно во взъерошенном обравлении рыжеватых вихров. Василий Батьковна!» «А?» Я оторвалась от созерцания потолка. «Десять текстов, из них три рекламных, уже в папке на вычетку, живо!» Я послушно придвинулась к столу. «Добрый день, коллеги!» В кабинет валился Игорь, наш фотограф. «Ух, как же там холодно! Вась, я твои фотки обработал, с тебя бутылка. Сейчас посмотришь?» «Нет, потом», — с сожалением отозвалась я. Текстов накопилась куча. «А, ну просвещайся!» И он, повесив в шкаф пуховик, рухнул свое кресло то жалобно скрипнуло. Мы с Валиком переглянулись и выжидательно уставились на Игоря, вернее, на его кресло. Месяц назад мы поспорили, что несчастное кресло однажды таки не выдержит и развалится. Игорьку, как он сам говорил, не хватало от трех сантиметров до 2 метров роста и 3 кг до 100 кг веса. И я предположила, что его кресло не доживет до Нового года, а Валик, что оно сломается сразу после каникул. Кресло же пока упорно жило, а стоявшая на кону бутылка коньяка с каждым днем уплывала от меня все дальше. Впрочем, до Нового года еще почти две недели, и чем черт не шутит? Не обратив внимания на наши взгляды, Игорь включил компьютер и принялся разбирать кофр, выгружая на стол аппаратуру. Мы с другом снова переглянулись и занялись каждый своим. Впрочем, сосредоточиться на работе не получалось, редакционный народ прорвало. Журналисты приходили один за другим, а из их кабинета доносились то удивленные восклицания, то споры, то хохот. Водитель Санька, прибежав с мороза, юркнул за свой стол и оттуда заговорил с Игорем о жутких холодах и утренней возне с отмерзающей машиной. «Я заткнула уши в четных попытках сосредоточиться». Всего нас в кабинете сидело четверо. Мы с Валиком стол к столу в одном углу, Санька — в другом, Игорь — в противоположном ему. Фотограф давно мечтал перебраться к журналистам в их клааку, чтобы не мозолить глаза шефу, но там не было свободных мест. Что, впрочем, не мешало ему переговариваться с журналистами через кабинет. Как, например, сейчас. Он оживленно спорил с Анютой, выглядывающей из-за двери. Шеф отчитывал Саньку, перекрикивая бас Игорька. Валик что-то бубнил себе под нос. Обстановка накалялась с каждой минутой, пока... ТИХО! Игорь подпрыгнул вместе с креслом. Взгляды присутствующих метнулись ко мне, и в кабинете наступила тишина. Лишь тихо булькал кулер. Даже из клоаки не доносилось ни звука. Я удовлетворенно улыбнулась. «Так-то лучше! Не работаете сами, не мешайте другим!» И снова сосредоточилась на тексте. Ребята, пошушукавшиеся с вредности, тоже занялись своими делами. И все, как обычно. Понедельник, первый рабочий день, полный хлопот по подготовке номера, новостей и их обсуждения. Вот только... На душе неуютно и беспокойно. Закрывая очередной файл, я поймала себя на странной мысли. Сегодня что-то произойдет. В полнолуние со мной всегда творилось неладное, а сегодня как раз оно, последнее полнолуние уходящего года. Плюс зимнее солнцестояние. Словом... Не хочу я этого чего-то. Вась, пойдем обедать? А? Я отвлеклась от текста. «Куда?» «Нет, не пойду». «Почему?» Валик уже полез в шкаф за пуховиком. «Опять худеешь?» «Да вот еще!» Я фыркнула. «Нет, все проще. На улице минус сорок». «Не минус сорок, а всего лишь минус тридцать семь», поправил он бодро. «Подумаешь, мороз, нормальная сибирская зима. От одного лишь упоминания о температуре за бортом я до носа натянула шарф и молча покачала головой. «Не пойду, и все тут». Валик пожал плечами. «Хорошо, один схожу. Чего тебе купить?» «Без разницы», — я посмотрела на него с обожанием. «Я уже говорила, какое это чудо». «Говорила», — добродушно улыбнулся он. «В пятницу». «Ладно, не скучай». Я проводила его улюбленным взглядом. Мы с ним из одной песочницы. И в детсад в одну группу, в школу за одну парту, в университет на соседние факультеты. И на работу, друг напротив друга. Он меня в эту редакцию и притащил. Когда прежний корректор уволился, я находилась в творческом поиске, и Валик воспользовался моментом и похлопотал перед шефом. И результат устроил всех. Шефа, потому что я, в отличие от прежних корректоров, смогла с ним сработаться. Валика, потому что находилась под его бдительным присмотром, и меня. Работы немного, коллектив отличный и не скучный. Да и платили нормально. И от офиса до дома полчаса пешком. Открыв последний файл, я покосилась на часы. Пять страниц жуткой рекламной ерунды читать не хотелось, и я решила, что у меня обед. В смысле, час отдыха. И, свернув текст, откинулась в кресле, закрыв глаза. Спать хотелось немилосердно. А в мыслях по-прежнему мельтешил образ закрытого тенью лица. «Может, сон в руку? Он ведь так давно мне снится». «Вась, я тебе еще один текст сбросил, но читать его пока не надо. Пусть сначала Лера придет из музея и допишет комментарий». «Угу», — лениво отозвалась я, не открывая глаз. «Опять не выспалась?» Ни то сочувственно, ни то ехидно вопросил шеф. «Помирилась со своим программистом, значит?» Я досадливо поморщилась. «Да при чем тут программист, Криш?» Бессонница, нервы, зима, а витаминоз. Два года без отпуска, опять же. Дабы быть ближе к народу, редактор предпочитал обращение на Ты и по имени. Не забывая, правда, при случае материть нас как непосредственных подчиненных. Так помирись, забудешь о бессоннице, посоветовал он, проигнорировав намек. Кстати, что там с молочным заводом? А что с ним? фальшиво удивилась я. Стоит, работает и деньги нам за рекламу исправно платят. И еще бы кое-кто ее прочитать соизволил. Я отдыхаю, у меня обед. Значит, новую книгу обдумываешь? Редактору всегда хотелось казаться умным, проницательным и всезнающим. Опять писать собираешься? Я невольно выпрямилась в кресле. Историю? Об этом бледном товарище с непонятными глазами? Действительно, наверное, пора. Не то так и будет мешать спать. Вытащить его из головы пусть живет своей жизнью где-нибудь. Где-нибудь. В другом мире. Подальше от меня. А что? эта идея. Я пошутил! — крикнул уже из своего кабинета шеф. Но... Поздно. Мысль захватила мгновенно, и воздух завибрировал от чужого присутствия. «О, нет! Как не вовремя! Мне некогда заниматься писаниной! Некогда, слышишь?» Правого плеча коснулось знакомое дыхание. «И вообще, я только месяц как книгу закончила, даже отоспаться не успела, даже черновик не отредактировала!» Я невольно скосила глаза и сдержанно застонала. Благо, в кабинете нет никого, кроме меня. И Муза, который, свесив тощие ножки и сложив на пузе ручки, восседал на моем плече, точно король на троне. Я прищурилась, выдергивая из-под него косу. Муз стойко выдержал мой злобный взгляд. «Отвали, а! Не хочу опять вострал. астрал! А ну исчез!» Мус подло ухмыльнулся. Вот же, несчастье мое запойное, а? Нашел время, когда у меня дел по горло. Скотина!» Мус, насвистывая, повел крылышками, и я невольно зажмурилась. Все, прощай, спокойная жизнь. Плотину прорвала. Мысли затопили картины и обрывки ощущений. Одно лишь незнакомое лицо и появились, натягиваясь, незримые нити вопросов. Рекламный текст забылся, время замедлило бег, исчез пронзительный холод кабинета. Незнакомый парень в сером плаще стоял посреди темного коридора и что-то быстро писал на пыльной стене. «Откуда он? Что с ним случилось? Как он попал в этот коридор?» «Кто он такой?» Моя рука, живо нащупав ручку и использованную полосу формата А3, торопливо записывала обрывки фраз. «Что ты пишешь? О чем хочешь рассказать?» «Держи пирожки, голодающие по Волжье!» «Эй, не такое уж и голодающее, а! Вдохновение накатило! Чаю налить?» Рассея накивая, я жевала пирожок, не чувствуя его вкуса. И черт с ним, с идеей и сюжетом. Быстро, пока мус не смылся, записать затравочные фразы, а потом соберу из них хотя бы пролог с первой главой. И сюжетных зарисовок набросаю Кто его знает, про хвоста этого крылатого? Сейчас здесь, а завтра исчезнет года на три. И история так и останется сидеть за занозой внутри, беспокоя и лишая сна. А у меня уже столько идей за нос накопилось. Хоть эту сразу выдернуть. Вась! Так, значит, будет блондином с голубыми глазами и светлой кожей. Словом, вроде меня. Во сне я четко ассоциировала с ним свое «я». Значит, так тому и быть. Я набросала черты лица и, по добавила к образу косу. Косить под себя, так во всем. Единственное, что волосы подрезала до лопаток. Нос прямой, глаза раскосые с проницательным прищером, брови в разлет. «Вась! Чего?» Я подписывала подведенные к наброску стрелочки и раздумывала, откуда пустить тень. Сбоку, снизу или сверху. «Обед закончился!» — намекнул Валик. «Отстань, я занята!» — отмахнулась я. «Скажи это Грише!» «И скажу!» вооружившись карандашом, я аккуратно заштриховала правую сторону нарисованного лица. Слушаю. Шеф тут как тут. Я по понедельникам не способна адекватно воспринимать объективную реальность в силу собственной некомпетентности в том, что касается нанопорошков, нанотехнологий, наноцентров и нанотехнопарков с их инновациями, заявила я. Тем более в жутких аномальных погодных условиях, из-за которых в Сибири уже второй месяц пушуют арктические антициклоны и людей мучают мигрени. И вместо объективной рабочей реальности я выпадаю в субъективную, пребывая в Астрале. И не надо меня там беспокоить, это опасно для жизни». Редактор растерянно моргнул и посмотрел на Валика. «Ты что-нибудь понял?» «Да голова у нее болит», — друг пожал плечами. Шеф снова моргнул. «Так, может, по пятьдесят?» «Коньяк — лучшее средство от головы». «На правах рекламы?» Я усмехнулась, дорисовывая складки плаща. «Нет, спасибо. Обойдусь кофе. Еще полчаса, ладно?» «Лечись», — пожелал редактор. Я закончила набросок и с минуты пристально его рассматривала. «Вроде все. С детства, страдая скудностью образного мышления, я привыкла рисовать все, что представляла. И неважно, что художества получались корявыми. Главное, я видела придуманное, а с видением приходили и вера в историю, и ее понимание. Жаль, имя пока не пришло. Обычно оно следовало за портретом по пятам, но... Всему свое время. Отложив рисунок в сторону, я со вздохом переключилась на работу. Попыталась шикнуть на муза, но тот упрямо не желал покидать мое плечо. Вот зараза. С ним работать труды псу под хвост. От наноцентров с нанопружинами пружинами в глазах, а вместо слов упрямо виделись древняя башня и полная луна, восходящая над пустошью. А до окончания рабочего дня еще три часа. «Вась, глянь срочный текст!» «Блин!» «Вась, на принтере лежит распечатанная полоса и ждет, когда ты ее прочитаешь!» «Да чтоб вас всех!» «Вась, заказчики правку прислали!» «И не надо на меня так жалобно смотреть! Отправь Валика покурить и внеси ее в верстку!» «Да, сама! Ты же знаешь, как он правку вносит левой пяткой через пень-колоду!» «Вот, держи распечатки!» «И внимательно! верска уже подписана!» «Когда же вечер?» «Вась, еще три срочных текста на вычетку!» «Когда же я сдохну?» Вечер подкрался неожиданно. Закрывая очередной файл, я мельком глянула на часы и воспрянула духом. «Без пятнадцати Я выжила!» Мы с Валиком переглянулись и, выключив компьютеры, переобулись, схватили верхнюю одежду и шустро смылись из офиса. Шеф имел дурную привычку. За 2-3 минуты до окончания рабочего дня он скидывал мне очень срочный текст на читку, а Валику – на верстку. И мы застревали за работой. К счастью, редактор имел и полезную привычку. За 15 минут до выхода он звонил супруге и предупреждал, «Что достоит да на выходе? Грей, милая, суп!» И мы, услышав вожделенное «Дорогая, я тебя не отвлекаю», удирали из кабинета. Улица встретила сорокоградусным морозом. Закутавшись в шубу и натянув на нос шарф, я попрощалась с валиком и засеменила домой. «Транспорт на холоде ждать? Приятного мало. Быстрее дворами добежать!» а с наступлением зимы я сделала приятное открытие. Оказывается, от работы до моего дома не полчаса хода, а всего минут 15, а то и 10. В зависимости от силы ветра и количества градусов со знаком минус. Погода была безветренной, но сырой мороз пробирал до костей, сковывая движение и затрудняя дыхание. Аномальные холода в городе стояли второй месяц, и второй же месяц улицы тонули в душном смоге. Съежившись, я торопливо шагала по тротуару вдоль заснеженных домов, с завистью поглядывая на освещенные окна. С темных небес за мной наблюдала полная луна, и под ее взором становилась не по себе. Так, если опять за каждым углом замерещится гадость, здравствуй вдохновение, и пока крыша! я невольно покосилась на правое плечо, где сидело мое крылатое чудо. «Как же ты не вовремя!» Мус наморщил нос, и у меня от желания писать зазудели руки. А я так надеялась, что он хоть на полгода в запой идет и оставит меня в покое. Я ускорилась, свернув в парк, и побежала по узкой заснеженной тропинке. «Там, за парком», Мой дом с теплом, ужином, постелью и голодным котом. Я поправила шапку и вновь покосилась на муза. Эх. Мы познакомились, когда мне исполнилось пять лет. Пыхтя и сопя, я сочиняла стихотворение ко дню рождения мамы. Сестра, решив отличиться, нарисовала открытку, и мне стало обидно а повторяться не хотелось. И я решила сочинить стих. Промучилась весь день, а под вечер, подойдя к окну, увидела в отражении сидящее на моем плече существо. Тогда я не поняла, что он такое, и перепугалась знатно. Особенно из-за его внешности, ибо выглядел муз жутко. На синем личике мерцали желтоватые глаза без зрачков, но с воспаленно-красной сетью вен. Крючком выпирал нос, бескровные губы, сухо поджаты. Кстати, он вообще ни разу мне не улыбнулся. Помимо жуткой физиономии, мус обладал пухлым тельцем, закутанным в серую тряпку, спутанной гривой густых черных волос, короткими ручками и ножками и большими нетопыриными крыльями. И от него постоянно несло то водкой, то коньяком, то вином, то пивом. Алкоголь он, не стесняясь, с удовольствием потреблял в процессе моей работы и наверняка из-за постоянных забоев имел ярко-синий цвет кожи. Тогда же, при знакомстве, он в первый и последний раз со мной заговорил. Внимательно изучив мою испуганную персону, Мус скривился и пожаловался на судьбу. Мол, не везет ему последние 50 лет с творцами. Прежде, видите ли, приходилось работать с классиками, А тут у божества без намека на талант. И с тех пор не сказал мне ни слова. Стих я после написала быстро, чем до слез растрогала маму. И заболела творчеством серьезно и надолго. А муз теперь вечно крутился неподалеку. И только лет в пятнадцать закралось подозрение, что у меня не все в порядке с головой. А муз это плод воспалённого воображения. И, наверное, от подобных мыслей я бы точно спятила, если бы не сестра. Алька умудрилась однажды его увидеть. Как? Может, потому что мы близнецы? Но она его увидела и описала внешний вид, чем меня и успокоила. Не сумасшедшая. По крайней мере, в изоляции и срочном лечении не нуждаюсь. За воспоминаниями и размышлениями я не заметила, как добралась до дома. Открыла подъезд, сбежала на пятый этаж и завозилась с ключами, открывая замки. Из-за двери донеслось тихое урчание. Я улыбнулась. Баюн. До него любое зверье или быстро удирало из моей квартиры, или забивалось под шкаф, шипело, рычало и отказывалось от еды а он, приблудившись с улицы, прижился. Я подобрала его котенком, жалким, дрожащим и замерзающим, три года назад у подъезда. Баюн вырос крупным, пушистым, желтоглазым, абсолютно черным и с аномалией. Он никогда не мяукал, либо урчал, либо шипел. Вот и сейчас, замеряя его двери, Он тихо урчал и смотрел на меня голодными глазами. Я быстро разулась, разделась, влезла в тапочки и поспешила на кухню. Впрочем, отдельной комнаты под кухню в моей хате нет. Есть лишь прихожая, откуда можно попасть в кладовку, ванную и комнату психологической разгрузки. И 60 квадратов, на которых я с помощью стеллажей соорудила себе и кухню, и спальню, и кабинет, и гостиную. Ровно по четырем углам, благо окон тоже четыре. Дом старый, потолки за три метра и площадь соответствующая. О квартире стоит сказать отдельно. Она досталась мне в наследство от бабушки. Последнюю я не знала. Бабушка умерла вскоре после моего рождения, но квартира честно ждала именно меня. И сколько я не расспрашивала о ней родственников, слышала разное. Бабушка много писала, публиковалась в журналах и потому была не то особенной, не то эксцентричной, не то просто странной, не то сумасшедшей. А истина где-то между. Впрочем, я на этом внимание не заостряла. И, отучившись в ВУЗе шесть лет, удрала из-под родительского крылышка. Тем более Алька по окончанию онова сразу же вышла замуж. Но вернемся к завещанию, которое, кажется, отразило странности бабушкиной натуры. Она выдвинула условия. Я не имела права а. Ничего из ее вещей выбрасывать или продавать, б. Делать перестановку. Я, разумеется, условия приняла. Оставила на переднем плане слева кухню и справа гостиную, а на дальнем слева кабинет и справа спальню. При этом, надо сказать, хату она захламила отменно. Квартира была битком набита какими-то мешочками, папками, газетами, бумажными рулонами и прочими излишками нехорошими. Однако к жилплощади прилагался большой подвал, куда я хламы унесла, и юристы бабки свято блюли все пункты завещания. А отнести в подвал и выкинуть – две разные вещи. Очистив хату, я отгородила стеллажами комнаты и заменила плиту, оставив на прежних местах старинную мебель. Впрочем, последнее мне нравилось Резные стулья, столы и шкафы ручной работы наполняли квартиру атмосферой старины и таинственности. Хотя таинственности в квартире хватало и без мебели. Лично мне она напоминала Бермудский треугольник. Все, что здесь забывали, исчезало бесследно а все, что я уносила в подвал, появлялось само по себе. Причем всегда с определенной целью. Сегодняшний вечер исключением не стал. Зайдя на кухню, я сразу увидела стоявший на столе полуметровый канделябр. Почерневшая серебряная лоза обвивала дерево, на ветвях которого держались восемь чаш с огарками свечей. Раритетная вещь. Коллекционеры с руками оторвут. Эх, кабы не завещание, продавала бы наследство и не работала. Я вытащила из холодильника кастрюлю с остатками супа и поставила ее на плиту, Включила чайник и насыпала баюну корм. Быстро сбегала в спальню, переоделась в домашний костюм и вернулась на кухню. Задумчиво посмотрела на канделябр, прикидывая не убрать ли его на балкон, уж больно много места занимает. Когда? Мигнул, показ свет. Выключился чайник. Потух индикатор на плите. Вот и пожалуйста. Вот зачем появился подсвечник. Привыкая к темноте, я прислушалась к доносящимся из подъезда звукам. Наверняка дело не в пробках, а в причудах энергетиков. На площадке загремела дверь. Сосед вышел на проверку. Воспользовавшись моментом, я прихватила свечу и тоже выглянула в подъезд. У меня же дома нет ни спичек, ни зажигалок, а сосед — человек курящий. «Добрый вечер, дядь Борь!» Соседу было давно за пятьдесят. «Добрый, Василиса!» — прогудел он, копошась в счетчике. «Иди-ка посвети!» Да, пробки оказались в порядке. А вот дом зачем-то обесточили. Запалив от соседовой зажигалки свечу, я закрыла дверь и вернулась на кухню. Мус по-прежнему сидел на плече и тихо судел. «Пожалуй, попишу немного». В мерцании свечей в хате стало мрачно и жутко. По стенам расползлись тени, и остро померещился чей-то взгляд, словно за мной кто-то наблюдал. Причем из пламени свеч. Брррр. Я передернула плечами, стряхивая неприятное ощущение. Впрочем, как всегда, пять лет в бабушкиной квартире живу, и ни разу она не показалась мне нормальной. То чудились снующие тени, то чужие взгляды буравили затылок, то ощущалось чье-то незримое присутствие. А мои немногочисленные гости быстро разбегались. Родственники жаловались на головные боли и несварение желудка, а Валик даже на чай ни разу не зашел. Заглянул, оценил, скривился и решил, что ноги его больше тут не будет. А Алька, рискнув переночевать, рассказывала о жутких кошмарах. Словом, здесь тоже прижилась только я. Притащив на кухню ноутбук, я налила в тарелку суп, села за стол и включила компьютер. Аккумулятора хватит часа на три, а мне больше и не надо. Белый лист файла приветливо замигал. Мус что-то забормотал себе под нос. Я покосилась на него, доела суп и нахмурилась. Название не приходило. Начало выстроилось, но без названия текст туговато пойдет. Обычно я сначала придумывала название, имя герою и, как ни странно, эпилог. А дальше все получалось само собой, но... Но... Почему сегодня должно быть как всегда? Отступление от правил – это непредсказуемость, интерес и живость истории. И с каждой книгой словно в новое путешествие по неизведанному, в отпуск в необычный мир, в загадочное и манящее странствие. Ага, и с каждой книгой новые симпатичные кошмары. Этот парень с косичкой. Так, только начало, цветочки. А вот ягодки. Ягодки всегда или с придурью, или с отравой. Мои пальцы быстро забегали по кнопкам клавиатуры. Ладно, часов до одиннадцати попишу и в постель, а то завтра вставать рано. Итак, однажды в далекой-далекой галактике я тихо фыркнула. «Нет, Звёздные войны я, конечно, не потяну. Но вот историю параллельного мира, вероятно, даже существующего, а кто докажет, что нет? Вполне». И быстро набросала прологом вчерашний сон, а началом первой главы коротенькое описание древней полуразрушенной башни. «А больше ничего не придумалась, да». Я перечитала, подправила опечатки, Посмотрела на системное предупреждение о 12% зарядки, сохранила файл, закрыла ноут, потушила свечи и отправилась на боковую. Ибо иногда высыпаться перед работой полезно.